Глава 43. «Твой последний взгляд остался со мной, и тяжелее всего было вынести его. Всем великим людям, кто ушел в горы и не вернулся». Личные заметки жената на Тувье. Мои губы произнесли имя, которое давно уже кануло в лету. Это он, это Макс Бэк. Мишель выпустил меня и откатился в сторону горелку он погасил и скорее всего теперь лежал как и я на спине раскинув в стороны руки и ноги ладно допустим макс бэк тот что погиб сорвавшись в горах макс бэк или не макс бэк меня сейчас не это интересует я хочу знать одно как отсюда выбраться черт где же разгадка буквы цифры и замок откроется как он откроется я все еще не мог поверить 19 лет молчания все эти статьи о его смерти похороны кто мог бы выжить на такой высоте в одиночку со сломанной ногой спустившись с горы я потом еще пять дней сидел в базовом лагере чтобы окончательно убедиться что он погиб выходит он выжил высоко в горах с их ледяными ночами без воды и пищи как же ему удалось среди альпинистов гуляет множество небылиц Да и мы сами разве не оказались внутри такой небылицы? Так или иначе, а Макс выжил и теперь явился, чтобы отомстить. Девятнадцать лет расчетливой подготовки. И все эти девятнадцать лет он знал, что я у него отнял все. Я начал улавливать смысл своего заточения. Уже восемь дней я нахожусь в ловушке в чудовищных условиях, цепляясь за последний лучик света, и я все еще жив» потому что во всей этой истории есть что-то глубокое и логичное, какая-то тайна, которая заставляет нас выживать за пределами физических и умственных способностей. Макс выжил в горах, а теперь заставляет меня выживать здесь и заставляет пережить все, что пережил он. Я с силой сжал руками лицо. Одному Богу известно, как он снова объявился среди живых. И все ради того, чтобы пустить себе пулю в лоб в галерее и не увидеть, как ты мучаешься? С него останется. Ради жеста, по причине, известной только ему. Он вполне был способен все это организовать. У него не оставалось другого смысла жизни, только месть. Мишель шумно вздохнул, и в этом вздохе я почувствовал покорность судьбе. Однако мне придется забрать у тебя горелку и, возможно, пойти на то, чтобы взорвать свою башку. Ведь это я должен был спасти твою жену. И я считаю, что... Имею право знать. Знать правду. И я начал рассказывать. Вор, лжец, убийца. Эти слова обрели смысл только теперь. И относятся они ко мне и никому больше. Вор, первое слово. Это было в мае девяносто первого. Я возвращался из Лимы один. Десять дней спустя, после трагедии, в скверном физическом состоянии, в аэропорту по ту сторону стеклянной стены меня ждала Франсуаза. Она плакала, а мне стало холодно, как никогда. Я любил эту женщину, Мишель. Она потеряла мужа, а я никогда ее так не любил, как в тот миг. Я не мог тебе объяснить это ужасное чувство. На моих глазах погиб человек, а я испытал... — Облегчение? Мне было трудно ответить. Когда истину долго прячешь, она превращается в некую окаменелость, вещь в себе. Да, может быть, облегчение. Я больше года был в нее влюблен и задыхался всякий раз, как видел ее. Как будто как будто Макс, как могущественная гора, отбирал у меня весь кислород. Это жуткое ощущение невозможно было пережить, и не было в том никакого счастья. Только мука одна, потому что я любил жену другого и знал, что это ничем не кончится. Горы никогда не заставляли меня испытывать сердечную муку. Наверху я ее просто не знал. Капля воды упала сверху мне на шею, скатилась к затылку, И меня обдало холодом, словно смерть приласкала. В холле аэропорта Франсуаза бросилась ко мне с проклятиями. Она кричала «Почему? Почему он ушел вот так, не попрощавшись? Почему ты не спас его?» Я был раздавлен, потерян и не знал, что отвечать. Не мастак я в деликатных объяснениях. А она подняла на меня глаза и объявила, что беременна на втором месяце. И мир рухнул для меня во второй раз мне снова свело все внутри, и каждое слово я выплевывал вместе с рвотой Мишель скреб руками вокруг себя, и ледышки скрипели под его рукавицами. «И ты всех убедил, что это твой ребенок? Что Клэр твоя дочь?» «Этот ребенок вполне мог быть моим. Однажды на нас с франсуазой нашло...» «В общем, это случилось незадолго до отъезда в Сиула-Гранде». Но сомнения все же оставались, понимаешь? Ну, думаю, они быстро рассеялись. За все время беременности мы не пытались узнать больше, чем знали. Я был с ней, и нам было хорошо. Франсуаза не скоро вышла из траура, и этот ребенок стал нашим, но к двум годам Клэр стала сильно походить на Макса, прежде всего глазами. Я не был ее отцом, но должен был им стать. Я ждал, что Мишель что-нибудь скажет, но он молчал. Я бросил все. Внешний мир, скитальческую жизнь путешественника. Мы переехали из Амбриона в Энессии и строго соблюдали тайну, ничего не говоря Клэр. Пусть растет, не зная, что отец умер, что он водился с проститутками и бил свою жену. Макс был прекрасным скалолазом и замечательным другом на восхождениях, но скверным человеком. Он не заслуживал такой семьи. Он заслуживал. Еще одна капля упала с потолка мне прямо в глаз, как слеза. Я любил Клэр и воспитал ее, как свою дочь. Она моя девочка. Я присутствовал при ее появлении на свет, кормил ее из бутылочки и повел в школу. Я рассказывал ей сказки, провожал в спортивный клуб и на вечеринке к друзьям. Но всякий раз, глядя на нее, я видел перед собой Макса. Я больше не мог. Даже сейчас, в пятьдесят лет, эта история не дает мне покоя. Мы с Француазой должны были сказать Клэр правду, когда ей исполнится двадцать лет, выложить все сразу и больше к этому не возвращаться. Наступила тишина, а потом между нами вспыхнуло пламя горелки. На маске Мишеля плясали причудливые тени, а глаза под ней казались черными и блестящими. Он, насколько мог, приблизил ко мне лицо и сказал. Он написал «Лжец». Это второе слово. Думаю, оно относится к чему-то другому, не к твоему ребенку. Еще одна тайна, связанная с Максом Бэком. Я снял перчатку и вытер щеки, по которым на этот раз бежали слезы. Ты единственный человек в мире, Мишель, кто об этом узнает. Я никому и никогда об этом не говорил. Ни матери, ни жене. «Я что, должен считать это особой честью?» Я мог бы промолчать и умереть вместе со своей тайной, все унести с собой, но я обещал ему правду. Макс не сорвался в пропасть, как я всем рассказывал. Мы были в связке. Тот беседочный узел, который Макс затянул в то утро у себя на поясе, мучил меня все эти девятнадцать лет. Я закрыл глаза. Я врал журналистам, полиции, страховщикам. «Всем!» Там, где находились мы с Максом, на том карнизе, повисшем над пустотой, не было ни свидетелей, ни дознавателей. Соврать было проще простого. «Но зачем врать-то, зачем?» «Это как-то связано с третьим словом? Убийца? Ты его убил, чтобы завладеть его женщиной?» Слова дрожали у меня на губах. и Я не знал, смогу ли договорить до конца. «Мы только что связались с веревкой». Я стоял перед пещеркой, которую мы вырыли из-за непогоды, и вдруг почувствовал, что веревка натянулась. Макс вскрикнул и исчез вместе с частью карниза. Меня протащило метра два, и я застрял, зацепившись за скальную гряду. Меня спасло только то, что я ехал по снегу ногами вперед. Они уперлись в небольшой уступ и меня удержали. Поэтому я не улетел вслед за Максом. Я оказался в подобии снежного сидения которая оползала вниз. Но, по счастью, у меня была хорошая опора, и я держался. Было слышно, как Макс кричал, «Я сломал ногу, я сломал себе ногу о скалу! Надо, чтобы ты меня вытащил, Жо! Ты ведь можешь меня поднять?» Голос его шел откуда-то далеко снизу. Я знал, что его ждет, если он отвяжется. Тридцать метров свободного падения, потом трещина такой глубины, что оттуда его уже никто не спасет. Он болтался над пустотой, как отвес, и у него не было возможности подняться. Надежда была только на силу наших рук. Память часто подводила меня, но этот миг я никогда не забывал. Каждый звук, каждую деталь, каждый скрип синей-красной веревки по снегу. Чтобы выбираться в подобных ситуациях, есть специальная техника. Это делается с помощью двух прусиков, то есть двух петель из репшнура. Обычно достаточно продеть запястье в петлю, обернуть репшнур вокруг веревки, завязав схватывающий узел, переместить узел вверх по веревке, а потом подтянуться. Затем то же самое проделать со второй петлей. Можно даже подняться на одной руке, но это теоретически. А в нашей ситуации возникла проблема. 20-метровая веревка висела в пустоте. Руки у нас были в ужасном состоянии, в гораздо худшем, чем сейчас. Мы почти не спали, изрядно вымотались, да к тому же Макс страдал от боли. Даже если бы ему удалось подняться, а у меня хватило сил его вытянуть наверх, что было бы дальше? Как бы он спускался со сломанной ногой? Эта боль так глубоко запрятана и такая до странности реальная, жгла мне губы. Время тянулось бесконечно, прежде чем Макс сделал первое движение. Ему надо было вытащить репшнуры из сумки со снаряжением и навязать узлы обмороженными руками. Поверь мне, в такой ситуации время тянется бесконечно. А я сидел на краю пропасти, и мне не было особенно больно, разве что рукам и ляжкам. Но пошевелиться я не мог. Я и сам был пойман в ловушку, висевшим на мне телом Макса. Оставалось только ждать, что как-нибудь само все уладится. За эти минуты и часы в моем мозгу пронесся рой самых странных мыслей. И самая первая из них была «Я жив и умирать не собираюсь». Макс может умереть, но не я. На худой конец я безотчетно поднес руку к куртке. Есть один предмет, который любой альпинист в мире имеет при себе и днем, и ночью. Нож! У меня был складной нож, маленький, но резал он великолепно. Я вынул его из кармана, зубами раскрыл лезвие и положил рядом. Он, как добрый приятель, придавал мне уверенности. В ушах у меня все время звучал смех Франсуазы, и мне становилось страшно. Перед глазами вертелось ее лицо. То она смеялась, то вдруг в следующую секунду я замечал, что она вся покрыта синяками и кровоподтеками. Странные были синяки. А еще в какие-то минуты нож вдруг принимался со мной разговаривать. Клянусь, он в самом деле разговаривал. Я не сошел с ума. Он со мной говорил. Такие галлюцинации бывают на большой высоте или в подземелье. Я выдохся и больше не мог говорить. Все эти картины жгли мне мозг. Мишель буквально прилип ко мне. Убийца! Этот ножик тебе поведал, что как раз самое время пустить его в ход и расквитаться за удар или дорубом а заодно и получить женщину, которую иначе ты никогда не получишь. Идеальное убийство. Я не мог идти дальше, не мог вытащить наружу воспоминания, которые уже вызвал. Клянусь тебе, Мишель, я не убийца. Ты мне клянешься? Это не ты, а ножик? Да ты хоть знаешь, чего здесь стоит каждое твое слово? Мы с тобой на волосок от смерти, а ты не хочешь сказать правду? Это правда. Я не убийца. Мишель медленно поднялся и протяжно вздохнул. «Правда или нет, это дело не меняет. Я не вижу, каким образом то, что ты рассказал, может открыть замок». Он поднял горелку и встряхнул баллон. «Газа почти не осталось. От силы на час». Я сел. Мишель стиснул мне руку и вложил в нее острый камешек. и отказывался верить, что приключение закончится вот так. Через минуту я останусь в подземелье один. Я уцепился за ногу Мишеля и стал молить, чтобы он взял меня с собой. Он нагнулся и разжал мои пальцы, но я снова его схватил. Не бросай меня. Давай короче. Я боюсь долгих прощаний. Не усложняй мне задачу, не думай, мне тоже страшно. Кто знает, что нас ждет. И он снова меня отпихнул. Я покорился и так и остался на четвереньках, как собака он подполз к безжизненной кукле, изображавшей мою дочь, прижал ее к себе и погладил по голове. Мишель стоял рядом, держа перед собой горелку и баллон. «Ладно, я все-таки попрощаюсь с тобой». «Прощай же! При других обстоятельствах мы, может, и подружились бы». Я ничего не ответил, слова не шли с языка. Я гладил дочь по голове мишель остановившимся взглядом смотрел перед собой куда то в галерею и вдруг толкнул меня назад буквы цифры и замок откроются! кажется я понял может цифры скрываются в этих трех словах я молчал безучастный ко всему его палец ткнул в слово вор и добрых две минуты он считал со относя каждую букву с цифрой тридцать шесть нет тридцать семь получается тридцать семь ну да похоже так Если считать по номеру каждой буквы в алфавите, соображаешь, выходит тридцать семь, но это две цифры!» Меня захлестнул прилив энергии. «Здесь три слова», — сказал я, — «и мы получаем шесть цифр на замке. Черт возьми, похоже, ты прав!» Он энергично кивнул. «Считай со мной вместе, давай!» Мы затихли, складывая и почитывая. Мне было плохо, и я несколько раз начинал сначала. У меня вышло пятьдесят один в лжеце. «И у меня тоже!» Во мне вся кровь закипела до последнего миллилитра. Никогда мой организм не испытывал столько разных эмоций за такое короткое время. «Шестьдесят семь в убийце!» «А у меня шестьдесят девять, давай сначала!» На этот раз у меня тоже вышло шестьдесят девять. Я встал, дыхание перехватило. Мобы ринулись к палатке и влетели внутрь. В слабом свете горелки я увидел смертное покрывало Фарида И у меня снова свело желудок. В палатке пахло смертью, свежим покойником. С перехваченным горлом я подошел к сейфу, придвинул его и опустился на колени перед замком. Руки у меня так дрожали, что пришлось поддерживать правую левой. Мишель оттолкнул меня и занял мое место. — Да и я. Ты в таком состоянии ни одного колесика не повернешь. Ты на грани нервного срыва. Числа помнишь? — Да, да. Тридцать семь. Потом... А дальше я не помнил. По всему телу пошли судороги. «Лжец 51», — уточнил Мишель. «И убийца 69». Когда он повернул последнее колесико, раздался щелчок. Мы молча смотрели друг на друга. Образ свободы давно уже не являлся мне, я даже на секунду не решался вообразить, что смогу выйти отсюда на солнечный свет. «Скорее, скорее!» Я думал, там ключ ключ, который освободит меня от цепи, и я смогу вместе с Мишелем уйти за красную линию, уйти отсюда в мир живых и увидеть Клэр, а может быть и Франсуазу. Ведь Мишель теперь сможет дать ей костный мозг. О, Господи, неужели это будет возможно? Каких-нибудь две минуты назад мы были в агонии, а теперь... Мишель осторожно снял замок, потом опасливо поднял защелку и Наклонился вперед и приоткрыл тяжелую крышку ящика. Я задохнулся и чуть не потерял сознание от волнения. Ящик открылся, но крышка мешала видеть, что там внутри. Мишель посветил внутрь горелкой. Я хотел подойти с другой стороны, но он резко захлопнул крышку и уперся мне в грудь ладонью. «Не надо. Не смотри». Голос у него был страшный. Я так сжал острый камень, что порезал себе ладонь. «Но я хочу посмотреть, что там такое!» Я представил себе самое худшее. Отрезанную голову, еще одно фото моей жены и дочери, кем-то замученных. Железное лицо застыло передо мной на несколько долгих секунд. Наступило бесконечное молчание. Наконец Мишель медленно открыл крышку ящика и сдвинул мягкую прокладку, которая не давала тому, что там лежало, стукаться о стенки. Ящик стоял таким образом, и свет падал так, что сначала я увидел, как от стенки палатки отделилась и выросла огромная тень. Это был не ключ, не отрезанная голова или фотография. Гораздо хуже. Это был топор.